Глава четырнадцатая. Стоял поздний час. Я сидела на крыше, размышляла о списке растений и дивилась, какая блажь напала на борщевика, когда он его составлял. Зачем громоздить в одну кучу пряные травы и дикие несъедобные цветы? Мешать декоративные растения и лекарственные, да ещё растущие по всему миру, бессмыслица какая-то. Я закрыла глаза и представила жизненные циклы каждого из этих растений, как они проклёвываются, цветут, дают семена и умирают. Я перебирала в голове их историческое и культурное значение. Вот руккола — однолетняя овощная культура, известная со времён Римской империи, где её рекомендовали в качестве обезболивающего средства. В индейской, в народной медицине, её семена применяют при кожных болезнях, Сок при язвах, веснушках, гематомах, мозолях. Вот йохимбе — высокое вечно зелёное дерево, из коры которого получают алкалоиды, главным из которых является йохимбин. Он влияет на нервные центры, ответственные за сексуальное возбуждение ЦНС, а также используется как биологически активная добавка в питании спортсменов. Никакой связи между ними всеми я не находила. Пока я сидела так с закрытыми глазами, в голове медленно проступило воспоминание об одной из прогулок в окрестностях Оксфорда, когда я была ребёнком. Мы с отцом частенько отправлялись побродить там, если на меня нападало беспокойство, гнев или печаль. Отец полагал, что таким образом мы возвращаем равновесие. И в то время я думала, что речь шла о моём душевном равновесии, но, возможно, ему они приносили не меньшую пользу. В этом воспоминании мы сидели на корточках около грядки с рукколой, и отец рассказывал мне о её лекарственных свойствах. Хотя нет, это был не отец, голос был женский. Рядом со мной на корточках сидела женщина. Я зажмурилась крепче, стараясь уловить какие-то детали, и увидела нежную улыбку, чёрные волосы, закрученные в неряшливый пучок и закреплённые карандашом. Нету ли женщину я вспоминала, когда наблюдала за матчем в крикет на Лондон-Филдс? Это она угощала меня клубникой. В тот же миг все мысли о списке растений выдуло из головы. Я слетела вниз по лестнице и помчалась в спальню, сняла с полотеного шкафа одну коробку и села с ней на кровать. Внутри лежали документы отца, письма и то, что я искала, старые фотографии. Раскопав их среди бумаг, я разложила их на покрывале. Не первый раз я доставала эти снимки и пересматривала бесчисленное количество раз, потому что это были фотографии моей матери. Вот мои родители вместе в главном зале колледжа Магдалена в окружении высокопоставленных лец. Высокая стройная мать облачена в длинный алый наряд. Золотые шпильки укротили буйство её светлых кудрей. Отец одет в тот костюм, который сейчас ношу я. Вот мать в нашем саду в Оксфорде. В руках у неё секатор, на сгибе руки корзинка, полная алых роз. На ней вельветовые мужские штаны, весёлый жилет и соломенная шляпа. Вот мать в летнем платье с цветочным узором читает газеты и пьёт кофе на нашей длинной оксфордской кухне. И ещё фото, и ещё. В основном мать, но иногда вместе с отцом. И каждую фотографию я знаю наизусть. Я вспомнила, как, когда мне было шесть лет, я пришла к отцу и спросила, куда пропала мама. Он был так ошарашен, словно думал, что я никогда этого не спрошу. После очень долгого молчания он сказал, «Ложная надежда всё равно остаётся надеждой, а безответная любовь остаётся любовью». Помимо этой бесконечно загадочной фразы, я больше не услышала от него ни единого слова о матери. Но у меня хотя бы остались эти фотографии. И тут впервые кое-что меня поразило. «А где же я?» Эти фотографии, конечно, явно были сняты до моего рождения. Но где же кадры, где мать беременна, где она со мной, новорождённой, младенцем, ребёнком? Я тихонько хмыкнула, но не потому, что загрустила, осознав, что у меня нет собственных фотографий до трёхлетнего возраста, а потому что в воспоминаниях у женщины, которая угощала меня клубникой и рассказывала о рукколе, не было светлых кудрявых волос. Зазвонил домофон, заставив меня подпрыгнуть и выронить фотографию. «Да кто это может быть в такой час?» Я покачала головой и решила, что если не буду отвечать, незваный гость уйдёт. Через минуту домофон зазвенел снова, я не ответила. Но на третий раз звонивший просто не стал убирать палец с кнопки, и мне пришлось ответить, чтобы не оглохнуть от чудовищного шума. «Профессор, это инспектор Робертс. У меня информация об Аароне Беннете». Я взглянула на часы. Что же там такое, что не может подождать до утра? «Вариантов, может быть, много», — сказала я себе и нажала кнопку открытия дверей. Я вышла на площадку и заглянула в лестничный колодец. Внизу хлопнула входная дверь, и при этом звуке у меня в голове вспыхнуло воспоминание о том, как мы впервые встретились с инспектором Робертсом в тот ужасный день, худший в моей жизни. Его же тогда интересовал как будто только мой телескоп и тот факт, что у меня нет лицензии на хранение и производство ядовитых веществ». Страшные воспоминания грозились захлестнуть, и я отчаянно затрясла головой, и силясь их прогнать. «Эй, привет! Давно я тут не был», — произнёс инспектор Робертс, добравшись до промежуточной площадки. Он улыбался, словно охваченный приятными воспоминаниями. «Поздновато вы», — фыркнула я. Он начал медленно преодолевать последний пролёт. «Верно». Заработался и потерял счёт времени, но решил вот заглянуть к вам по пути домой. Могли бы и просто позвонить. Он добрался до моей площадки и перевёл дух. Как я уже сказал, я проезжал мимо и решил заглянуть, проверить, дома ли вы. Я уставилась на стену поверх его головы. «Ну так, что там у вас? Давайте лучше войдём внутрь». Он настороженно заглянул в колодец, как будто кто-то из моих соседей мог нас подслушивать. И хотя в середине ночи никому бы такое в голову не пришло, я сделала шаг в сторону, пропуская его в квартиру. «Так какая у вас информация?» — снова спросила я, закрывая дверь. Инспектор Робертс не ответил, а пошёл прямо на кухню, что я сочла чрезвычайно бесцеремонным. Когда я догнала его, он стоял около лестницы, ведущей на крышу, и смотрел на люк. «Слушайте, я не собираюсь ждать всю ночь. Что вы хотели мне рассказать?» Ответ застал меня врасплох. «Небо сегодня такое ясное. Пару планет будет очень хорошо видно». Я моргнула. «Вы просите разрешения воспользоваться моим телескопом?» Он улыбнулся. «Прошу». Я снова моргнула. «Вы же вроде приехали сюда, чтобы рассказать что-то важное и воспользоваться вашим телескопом». Я ехал домой, взглянул на небо, увидел все эти звёзды и подумал о вашем телескопе. Всегда хотел в него взглянуть, а поскольку заросли на вашей крыше больше не грозят меня убить, решил ловить момент. Так что я развернул машину, и вот я здесь. Вы сказали, что проезжали мимо. Проезжал, а потом вернулся назад. Он поставил ногу на нижнюю ступеньку. Ну что, пошли? Мне было не по себе от присутствия на моей кухне такого крупного, громоздкого мужчины, но в гостиную я тоже не хотела его пускать. Так что если он собирается пробыть здесь какое-то время, лучше места, чем просторная крыша под открытым небом не найти. Хорошо, но мы ненадолго, у меня завтра лекции с позаранку. «Великолепно!» — громыхнул он, заставив меня подпрыгнуть. Я бы захватил с собой и бутылку, если бы всерьёз рассчитывал на вашу компанию. И снова эта улыбка. полагая у вас-то выпить нечего? Я взглянула на чайник. В смысле, спиртного. Естественно, спиртного у меня не было, поскольку я его не употребляла, но вспомнила, что в глубине шкафчика со специями стоит бутылка виски, оставшаяся от отца. Я вынула её и показала инспектору Робертсу. это «Сойдёт?» «Ещё как!» — кивнул он. «Отлично сойдёт». Я заняла парусиновый стул отца, потому что была неуверена что он выдержит вес инспектора Робертса, а тот уселся над деревянный кухонный стул, который мы с Матильдой умудрились пропихнуть сквозь люк и приник глазом к окуляру телескопа. В одной руке он держал стакан с виски, второй крутил колёсико фокусировки. Ночь в самом деле оказалась ясная, и даже несмотря на туманную янтарную дымку засветки, звёзды сплошь усыпали небо. Я посмотрела на инспектора Робертса. На его губах всё ещё блуждала улыбка. Не так хорошо знакомая мне сухая циничная улыбка. Нет. Если бы меня попросили высказать своё мнение, я бы рискнула предположить, что сейчас инспектор Робертс счастлив. «Ну?» «Теперь-то вы расскажете мне про борщевика?» Он не отрывал глаз от окуляра. «Про кого?» «Бор Аарона Беннета». «А, так его дело закрыто». Я нахмурилась. «Прошу прощения?» Коронер пришёл к выводу, что смерть наступила вследствие несчастного случая. Не самоубийство или чего-то ещё. Юноша ввёл себе по ошибке слишком большую дозу галлюциногена. На бутылочке нашли только его отпечатки и не обнаружили никаких признаков манипуляции с телом. «А что насчёт шприца?» «М? На шприце были его отпечатки?» Инспектор Робертс наконец посмотрел на меня. «Если бы на шприце нашли ещё чьи-то отпечатки, дело бы не закрыли. Коронер всё-таки знает своё дело. А вы с ним согласны? А это не входит в мои обязанности». «Если с ним согласен суперинтендант, мне этого достаточно. К тому же в Лондоне каждый день регистрируются 30 внезапных смертей. Каждый день. А Аарон Беннетт всего один из множества». Инспектор Робертс помолчал. «Но вообще вы правы. Я мог просто позвонить, но мне показалось, вы захотите узнать эту новость сразу». «Почему?» Он слегка непонимающе взглянул на меня. «Потому что вы его курировали?» «Ничего подобного!» «Правда? Но вы двое явно плотно общались!» Я покачала головой. «Я к этому не стремилась. Он досаждал мне. Это не значит, что я рада, что он больше не будет мне досаждать», — быстро добавила я. «С другой стороны, может, и рада...» «Вы рады, что он умер?» «Конечно же, нет», — повисла пауза. «Вы нашли его ноутбук?» «А должны были...» «Да, ну, конечно!» — воскликнула я. «Вы что, не осматривали место преступления?» «А вы сомневаетесь в том, что я правильно выполняю свою работу?» — помрачнел инспектор Робертс. «Именно так. Вы знали, что он студент. У студентов обычно есть и ноутбук, а в нём может содержаться критичная для дела информация. Дело закрыто. Я зарычала от бессилия. Мне был нужен этот ноутбук». «Возможно, оно ещё было бы открыто, если бы вы его искали. Вы говорите прямо как детектив Чемберс, а мне о ней сейчас лучше бы не напоминать. Инспектор Робертс, этот ноутбук... Профессор Роуз, да что вы про него заладили? Дело закрыто, тема закрыта». Я откинулась обратно на спинку стула и сложила руки на груди, кипя возмущения. Инспектор Роберт снова приник глазом к окуляру, и мы погрузились в напряжённое молчание. «Все мы однажды доходим до этого момента, да?» — произнёс он спустя время, «когда всерьёз начинаем думать о том, чтобы уйти в отставку. Но я слышал так много рассказов о том, как люди попросту умирали на следующий день после выхода на пенсию, что при одной мысли об этом у меня сердце в пятки уходит. А у вас...» Подобное соображение меня не посещало ни разу. Не припомню, чтобы задумывалось об этом. Как так? Никогда, ни разу? А зачем? Мне 45, до пенсии ещё 21 год. Широкие брови инспектора Робертса взлетели. Целая гамма выражений сменилась на его лице, пока он придумывал и отбрасывал ответы. В результате он просто промолчал и направил телескоп на другую часть неба. Знаете что? Возможно, появление детектива Чемберс — судьба. Она надменная и нахрапистая. Она ходит по участку, словно хозяйка. Она разговаривает со мной, как со старым маразматиком. Она грубит персоналу, коллегам, окружающим. Знаете, какая у неё любимая присказка? Просто прошлый век. Оборудование в участке — просто прошлый век. Мои исследовательские приёмы — просто прошлый век. Я знаю, что ей в отцы гожусь, но я не настолько отстал от современности, но, возможно, её появление — знак судьбы, что мне пора на покой. Отец говорил, что проще простого свалить на судьбу ответственность за свои неудачные решения. Я была с ним не согласна. Проще простого свалить на судьбу ответственность за все свои решения». «В следующем году мои девочки поступят в университет и будут пропадать на учёбе», — продолжал он. «Так может порадовать себя и провести с ними побольше времени сейчас, узнать их получше, наверстать всё то время, что я пропадал на работе, наверстать все эти годы, когда они росли, а меня не было рядом». Если его так волновали упущенные время и возможности в отношении своих дочерей — То, чего же он рассиживал на моей крыше посреди ночи, вместо того, чтобы ехать домой к ним? «Так что вы думаете? Вам интересно узнать, что я думаю о вашем выходе на пенсию?» Инспектор Робертс развернулся ко мне лицом. «Да». Я подняла взгляд к небу, выискивая Орион, Пегас и Кассиопею, и, наконец, произнесла. «У меня по этому вопросу нет совершенно никакого мнения». Я повернулась вместе со стулом на 45 градусов и обнаружила Юпитер, прекрасно видимый даже невооружённым глазом, а в телескоп, видимо, представляющее сейчас восхитительное зрелище. Но «Ну ещё бы. После паузы отозвался инспектор Робертс. Глупо было спрашивать. Он допил напиток и поднялся на ноги. Уже поздно. Мне, наверное, пора домой. «Спасибо за гостеприимство, профессор, и за любезное приглашение». «Любезность тут ни при чём», — ответила я, тоже вставая. «Я позволила вам зайти, потому что хотела кое о чём попросить». Я вынула телефон. «Хочу, чтобы вы узнали, чей это автомобильный номер».